Глава 19. Проклятие. С оружием встать у входа. Все погибло, коль страшный звон не смолкнет. Офицер напутал что-то или вдруг наткнулся на гнусную засаду. Эй, Ансельма, бери твой взвод и прямиком на башню. Всем остальным со мною быть. Байрон Марино Фольери. Предположение Джудит о том, при каких обстоятельствах закончила свой жизненный путь индейская девушка, оказалось совершенно правильным. Проспав несколько часов подряд, старик Хаттер и Марч проснулись. Случилось это всего через несколько минут после того, как девушка снова покинула ковчег и отправилась на поиски младшей сестры. Чингачгук и его невеста находились в это время уже на борту. От Делавара старик узнал о новом местоположении индейского лагеря, обо всех происшедших недавно событиях и об исчезновении своих дочерей, но он ничуть не встревожился. Старшая дочь была рассудительна, а младшая уже однажды побывала у дикарей, и они не причинили ей вреда, да и долгая привычка ко всякого рода опасностям успела притупить его чувства. Как видно, старика не очень огорчало, что зверобой попал в плен. Ибо хотя он отлично понимал, какую помощь оказал бы ему молодой охотник, если бы пришлось обороняться от индейцев, различие во взглядах не могло вызвать между обоими мужчинами особенной симпатии. Он бы очень обрадовался, узнав раньше о местонахождении лагеря, Но теперь Гуронов встревожил побег у Атауа, и высадка на берег была связана со слишком большим риском. Волей-неволей пришлось тому Хаттеру отказаться на эту ночь от жестоких замыслов, внушенных пребыванием в плену и корыстолюбием. В таком настроении он уселся на носу баржи. Вскоре к нему подошел непоседа, предоставив всю корму в полное распоряжение змея и уатауа. Зверобой поступил как мальчишка, отправившись к дикарям в такой час и угодив к ним в лапы, точно лань, провалившаяся в яму. Проворчал старик, который, как водится, замечал соринку в глазу ближнего, тогда как у себя в глазу не видел даже бревна. И если за эту глупость ему придется расплатиться собственной шкурой, Пусть пеняет на себя». «Так уж повелось на свете, старый Том», — откликнулся непоседа. «Каждый должен выплачивать долги и отвечать за свои грехи. Удивительно только, как такой хитрый и ловкий парень мог попасть в ловушку. Неужели у него не нашлось лучшего занятия, чем бродить в полночь вокруг индейского лагеря, не имея других путей к отступлению, кроме озера?» Или он вообразил себя оленем, который, прыгнув в воду, может сбить со следа и спокойно уплыть от опасности. Признаюсь, я был лучшего мнения о сметливости этого малого. Что ж, придется простить маленькую ошибку новичку. Скажи лучше, мастер Хаттер, не знаешь ли ты случайно, куда девались девчонки? Ни Джудит, ни Хэти не подают признаков жизни. Хотя я только что обошел ковчег, и заглянул во все щели. Хаттер, сославшись на делавара, коротко рассказал, как его дочери уплыли в пироги, как вернулась Джудит, высадив сестру на берегу, и как в скором времени отправилась за ней обратно. «Вот что значит хорошо подвешенный язык, плавучий том», воскликнул непоседа, скрыжища зубами от досады. «Вот что значит хорошо подвешенный язык, И вот до чего доходят глупые девичьи причуды. Мы с тобой тоже были в плену. Теперь Непоседа соблаговолил вспомнить об этом. Мы тоже были в плену, и однако Джудит и пальцем не шевельнула, чтобы помочь нам. Этот заморож зверобой просто околдовал ее. Теперь и он, и она, и ты, и все вы должны держать ухо востро. Я не такой человек, чтобы снести обиду, И заранее говорю тебе: держи ухо востро! Распускай парус, старик, подплывем немножко ближе к косе, и посмотрим, что там делается. Хаттер не возражал, и, стараясь не шуметь, снялся с якоря. Ветер дул к северу, и скоро во мраке начали смутно вырисовываться очертания деревьев, покрывавших мыс. Плавучий том. Стоя у руля, подвел судно настолько близко к берегу, насколько это позволяли глубина воды и свисающие над ней деревья. В тени, падавшей от берега, трудно было что-нибудь различить. Но молодой ракес, стоявший на часах, успел заметить верхние части паруса и каюты. Пораженный этим, он невольно издал тихое восклицание с той дикой необузданностью, которая являлась самой сущностью его характера. Непоседа поднял ружье и выстрелил. Слепая случайность направила пулю прямо в девушку. Затем произошла только что описанная сцена с факелами. В ту минуту, когда Непоседа совершил этот акт безрассудной жестокости, пирога Джудит находилась в какой-нибудь сотне футов от места, Откуда только что отплыл ковчег?